солнце золотится на резьбе старой гнилой беседки, спрятавшейся в гуще заросшего и желтеющего по осеннему сада. Внутри беседки полутемно, сыровато, пахнет паутиной, земляным полом и увядшей ромашкой, старый букет ее валяется в углу. Сквозь полузасохший местами красный дикий виноград, обвивающий деревянные колонки, в беседку падает пыльный яркий солнечный столб. Точно льется косой светящийся дождь. И в этом свете горят листья винограда. Те, что в тени, кажутся глинцевито темными и синеватыми. На вытертой камышовой циновке, расстеленной по сырому полу, полукругом расположились три фигуры. В самом дальнем углу неудобно согнулся Апанас Бучма. Около него, опираясь на локоть полу, лежит Оксана и, взяв руку толстую косу, сама не замечает того, тихо покусывает ее. Охнарь в расстегнутой блузе с растрепанными волосами сидит впереди всех на коленях. Его перепачканное в красках лицо задумчиво и сосредоточено, губы сжаты. На скамеечке разбросано несколько антоновских яблок. Тихо, все внимательно смотрят в одно место – на картину, прилаженную на старый мольберт. «На школьной выставке она будет самая лучшая!» Произносит Оксана таким голосом, точно боится разбить что-то хрупкое. Молчание. Апанас говорит серьезно и тоже тихо. «Тебе, Лень, после девятилетки надо на художника учиться. В Москву ехать или в Ленинград, прямо в академию». «Там посмотрю», — слегка краснеет Ахнарь. «Мне еще в строители хочется». «Возводить новые заводы, вокзалы — это вот да. А ты сам кем думаешь стать?» «Геологом». «Чего это такое?» «Ну, буду исследовать землю, раскрывать недра. Стране нужны золото, нефть, вольфрам». «А я агрономом», — вставляет Оксана. «Закончу вуз, выберу сельскую коммуну, вроде нашего шефа Серп и Молот, и поеду туда работать». Новая пауза. «А как, Лень, ты назовешь свою картину?» По-прежнему негромко спрашивает Оксана. «Как-нибудь. Сам еще не знаю, как». И, покосившись на ребят, Ахнарь опять жадно, горделиво и радостно смотрит на картину. На большом куске фанеры из-под ящика со следами дырок от гвоздей масляными красками нарисован беспризорник – с толстыми, немного вывернутыми ногами и толстыми щеками. Наступив ботинком на сброшенные лохмотья, он надевает на пионерский костюм красный галстук, и лицо его улыбается во весь рот. Фон картины представляет с одной стороны завод, выкрашенный кармином, с черными завитушками дыма из трубы. С другой стороны сельская коммуна с трактором на первом плане. Около беспризорного в деревянных позах стоят несколько ребят. У них тоже толстые, слегка вывернутые ноги, вокруг шеи повязаны красные галстуки. Румяные лица похожи одно на другое. Но до да всем этим, веером разбросав расширяющиеся кверху лучи, восходит огромное желтое солнце. Нижними лучами оно упирается в землю, а верхними – в небо, до самой рамки. Картина еще не совсем закончена, но основные группы написаны. И только не хватает кое-каких деталей, нескольких мазков кисти. Текст читал Денис Широнов